Она, наверное, только о нем и думает, что я буду делать, повторил старый Джолион. И в голосе его послышались сердитые нотки. Да, унылые занятия жить здесь, в одиночестве. Я не знаю, чем это кончится. Я бы хотел. Он оборвал себя на полусловие и потом добавил: